В общем, я решил отменить встречу с Лёхой. Но сначала надо позвонить Ритке. «Рита, привет! Это Сергей Резвей». «А, привет!» – радостно защепитала Ритка. «Я как раз только домой зашла. Ну что, у нас сегодня всё в силе?» «Да, в кино идём. Чужой против Хищника сегодня в Crystal Palace. п о л д в а т о г о Фантастику любишь?» «Я нет, не очень», – сказала Рита. «Но мне всё равно. В кино столет не ходила. Заедешь за мной или в гостинке встретимся». Я чертыхнулся про себя. «Всё, завтра в автошколу». «Блин, у меня машины нет, Рит, но могу на такси заехать». «Да не парься, давай в 9 в с т р е т и м с я в гостинке. Все, я побежал амарафет наводить. До встречи, до встречи!» «Блин, тачка нужна по-любому!» Набрал номер л ё х и «О, здорово!» От него таки е веяло бодростью, радостью к жизни даже по телефону. «Освободился, я сейчас тоже освобожусь, одна встреча осталась». «Лех, я сегодня не могу», – перебил я его. «Я девчонке одной пообещал в кино сходить, Ритой зовут». «Кино? Кино – это здорово! Куда и на какой фильм?» «В кристалл п l a c e на «Чужой против хищника» на полдесятого», – машинально сказал я немного ошеломленный тем, что Лёха тоже собрался с нами в кино. «Чужой хищник? Это же вроде разные фильмы!» – Лёха задумался. «Вроде неплохие фильмы были, может, и этот ничего так будет?» «Да, наверное», – скучным голосом предположил е й да ты не думай, я отдельно от вас пойду. Что, думаешь, мне в кино сходить н и з к и м «А насчет пивка?» У тебя насчёт Риты на ночь какие-то планы есть или всё серьёзнее? Планы? Ну, это как попрёт, я пока не думал. В трубке раздался радостный гогот Лёхи. Блин, Серёга, тебе ещё учиться и учиться жизни, не думал. Чему учиться, расскажу при встрече. А я вот к чему. Если тебе именно сегодня переспать с Ритой... Ритой. Погодь, а что за разы литкой? Почему ты не с л и д о й в кино идёшь? Ам... Это я тебе тоже при встрече расскажу. Промычал я, н а д е ю с ь встрече с Лёхой придумать что-нибудь правдоподобное. Ладно. Так вот, если тебе именно сегодня с Ритой хочется переспать, то вопросов нет. Встретимся в другой раз. Если же это не горит, и переспать тебе пофигу с кем, то предлагаю классический вариант пива, сауна, девочки. А кино... «Все продумано, смотри. Я тебе звоню после кино, и мы имитируем деловой разговор. Потом ты строишь расстроенное, озабоченное лицо и говоришь ей, «Риточка, милая, извини, очень важная встреча». И в таком духе. Ну, не глупый, сообразишь. Да нельзя, з а и н т р и г о в а н а Рита едет во с в о е й сей, а мы едем пить пиво. Идёт? Идёт. На этом мы распрощались, довольные друг другом, а я, быстро перекусив, начал собираться.